Она одернула под доспешник, подбежала и повисла у Олега на шее, рошая его лицо слезами. Ведь он еле успел опустить полок, пока его спутницу еще кто-нибудь не увидел в таком виде. — О, великая уманная на тонкой ноте пропела шаманка, скинув руки к дымовому отверстию. Ты дала достойного слугу своей прорицательнице, да пребудет с нами твоя милость и с тобою твоя мудрость. Борты снова остановились, однако продолжали в том же ритме стучать посохом и бить в бобен Олежка, что я знаю? Глаза Роксоланы вспыхнули дьявольским огнем, пальцы вцепились в ворот. — Я ведь... «Пророчица! Ты колдун, а я пророчица! Мы созданы друг для друга!» Олег старательно принюхался к ее дыханию и ничего особенного не учуял. «Что предсказать успела?» — осторожно уточнил он. «Надеюсь, это было обеденное меню?» Меню, обрадовалась Раксолана. Мне, мне, мною, мною, мною, тобою, между нами стена, стена, между нами ночь, ночь!» Воительница отпустила его бород и задвигалась, как в комиксе, застывая в различных смешных позах. Невольницы опять запрыгали вокруг огня, перестукиваясь посохом и бубнам. «Уман, уме, не спасла ночь!» — взвыла шаманка. Таково слово, пророчицы. Какая ночь ненормальная. Полдень на дворе. Кумы со, что ли насосались. Прошел к северной стене Середин, стянул войлочный поддоспешник, рубаху. Девчонки, воды умыться принесите. Что у нас на обед? Я с утра не жрамший. Да-да, мой хороший, стряпнулась Роксолана. Она кинулась к сундуку в изголовье их постели, двумя руками благоговейно подняла с него пятилитровый горшок, тут же опустила обратно, сняла крышку, сделала несколько больших глотков через край, закрыла, поднесла Олегу, но тут остановилась, подумала, поднесла назад, сняла крышку, подняла, повернулась к середину, сделала пару глотков, Вернула назад на сундук, накрыла крышкой. Ведон наблюдал за этими манипуляциями минуты полторы. Потом решительно пересек юрту, сам снял крышку, принюхался к горячему вареву. — Ух ты! Супчик! Настоящий! Грибной! Откуда вы? И тут его осенило. Грибы? Опять?» Он метнул горшок в очаг, отчего Роксолана пронзительно взвыла, потом поймал шаманку за шкирку и точно отмеренным пинком выкинул за полок. Невольниц же схватил за уши и столкнул лобами. «Я вам покажу поганки жрать, где вы их набрали, кто посмел». Он отобрал посох и бубен, кинул в костер, но попал в спину Роксоланы, склонившейся над разбитым горшком. — Что ты? Как ты? Тварь, урод, вонючая обезьяна, да я тебя! Я! Я! Она кинулась к постели, запрыгала по ней, нащупала меч, решительно рвнула воздух. «Убью — Убью! Девочки молниеносно прыснули за дверь. Воительница же вперила взгляд в сверкающий клинок, потом приложила его к лбу, блаженно застонала и уселась, покачиваясь вперед и назад, заунывно заныла. «И этому козлу я отдала лучше свои годы!» «Один!» — на всякий случай уточнил ведун. «А если по календарю, то и вовсе месяц?» — Когда мы вернемся обратно, то попадем в ту же минуту, когда исчезли. — Ты чего себе воображаешь? Порождение московского подвала! — подняла на него мутный взгляд девушка. — Ты думаешь, я тебя вспомню? Да на черта ты мне сдался! Если я с тобой и сплю, так только потому, что все остальные мужики сальные и вонючие. Здесь, в смысле? А одной спать холодно. Поэтому, если ты на посторонних баб заглядываться начнешь, я тебе кишки быстро на весло намотаю. Ты мой, точка. Папе расскажу, он тебя велит прихлопнуть. Роксолана расплылась в счастливой улыбке. селедин попытался вникнуть в смысл ее речи и не смог. — Повтори, пожалуйста, — попросил он. У Маннее не спослала ночь, — многозначительно сообщила воительница и спрятала меч за спину. «Иди сюда, милый, я так по тебе соскучилась!» «Ты уверена?» — поднял брови ведун. «Не бойся, песик, я больше не сержусь!» Она откинулась назад Соблазнительно выгнулась с дугой и замерла. Далеко До донеслось ровное спокойное дыхание. во избежание неприятностей ведун забрал у спящей спутницы оружие, спрятал под постель у стены, накрыл девушку краем подстилки, зачесал в затылке. Но где же не грибов найти, ухитрились? В горах, что ли, набрали? Шаманка, зараза! Она и в первый раз на грибах ворожила. Олег снова опоясался, вышел на свет. Но урга куда-то скрылась. Зато и снова, укрывшись овчинами, спали под коновязью. Олег их трогать не стал. Он помнил, что после опьянения поганками человек надолго превращается в бесчувственное бревно. «Так, с обедом на сегодня ясно». Сделал бы вот он, убью карыгу старую, все грибы в лесу сожрать заставлю и заставил бы. Но поиски вокруг юрты результата не дали. Шаманка, видимо, тоже уже спала после гребного угара, но смогла найти достаточно незаметную и безопасную нору. Алекс плюнул и отправился к реке. Нукеры Чабыка оказались с ребятами спорами и дисциплинированными. Они уже складывали хапки хвороста у заснеженной скалы, ограждающей ущелье слева. У небольшой кучи щепы один из кочевников громко клацал кресалом. Место было выбрано верно. На излучении шагах в двухстах выше по течению вода омывала омут под скалами. На таком же расстоянии справа, Осыпавшийся песчаный берег доказывал, что на той стороне имеется омут не хуже. Если где и мог образоваться брод, то только здесь, на прямом участке. Разгоряченный случившимся Ведун кинул на мелкую обледенелую гальку оружие, снял сапоги, штаны и полез в воду. В первый миг ему показалось что выкрыш вцепились зубами из десяток пираний. Олег даже глянул вниз. Водичка в ответ веселой дружелюбно зажурчала, прокатываясь над ступнями прозрачными вихрами. Середин сделал шаг, еще, еще, подпуская пираний к коленям. Перевел дух и прошел еще немного. Стало легче ноги онемели и потеряли чувствительность он оглянулся понял что не преодолел четверти пути зашагал дальше внезапно опора исчезла олег опрокинулся ухнулся с головой но тут же вынырнул и торопливыми сожженками проплыл несколько метров ощутив кончиками пальцев песок он встал на четвереньки пробежал немного так Потом выпрямился во весь рост и выскочил на противоположный берег.